Глава тринадцатая. Субмарина. Ночь. «Нет, нет, пожалуйста, не надо!» а Рейна резко открыла глаза и приподнялась. Она была вся мокрая от пота, а руки тряслись. Впрочем, не только руки. У нее даже зубы стучали. «Кошмар! Это всего лишь кошмар!» Успокаивала себя девушка. Ей приснилось начало апокалипсиса, за которым последовали не меньшие ужасы, и связаны они были с людьми. «Все уже закончилось. Не повторится. Я в безопасности». Рейн продолжала успокаивать себя, как и учила ее Ариана, Но слезы сами по себе текли из ее глаз и не намеревались прекращаться. Успокоиться тоже не получалось. Тогда она начала искать спасения вовне и увидела Сергея. Будто по щелчку пальцев страх тут же пропал. Мужчина много ворочался из-за неудобной самодельной кровати и в итоге теперь лежал около нее в позе звезды. Вдруг и настроение девушки улучшилось, даже улыбка появилась. Встав с кровати, она подошла к Сергею, прикрыла его одеялом, под голову положила подушку и вернулась в кровать. Стоило Рейн закрыть глаза, как она мирно уснула. Кошмары, конечно, пытались вновь присниться, но всякий раз приходил Сергей и спасал ее. Утро. «Внимание! Испытание «Крысиные бега» одобрено». Первое, что Сергей увидел после пробуждения, это системное сообщение. Второе, это он осознал, что лежит на холодном полу. Напольное покрытие было шершавым, чтобы экипаж не поскользнулся случайно. Поэтому покрытие впилось в спину и было, мягко говоря, неприятно. Третье, это стоящий рядом черный пони. Он смотрел на мужчину с ярко выраженным недовольством в глазах. — Будешь так смотреть на меня? Попрошу Рейн превратить тебя в кроссовки. — Я буду только рад стать обувью для госпожи, — ухмыльнулся зверь. — А при чем здесь Рейн? Для меня кроссовки. Мужчина рассмеялся, видя, как появляется ужас на лице пони. Через миг тот обратился в черный туман и растворился. В этот момент Рейн приподнялась, придерживая одеяло, продирала глазки. Значит, ты уже вернула свои силы? Частично. Рейн улыбнулась, и в этот миг на ней появилось нижнее белье. Одежду не смогла воссоздать, лишь белье. Такие подробности мне ни к чему знать. Ой! Девушка прикрыла рот ладошкой, ощущая стыд. А когда начала вспоминать, как она специально оголялась, чтобы Сергей наслаждался красотой ее тела и влюбился, так вообще захотелось сквозь землю провалиться. Держи. Сергей кинул девушке свои штаны и куртку красного цвета, после чего отвернулся и открыл меню испытания. Окно создания нового испытания. Название «Крысиные бега». Локация испытания задана, противники вариативно, продолжительность 4 часа, скорость времени х5. Стартовые условия, все снаряжение, все навыки и характеристики. Правило. Смерть не окончательна. Очки награды 6541. Манна на создание 200 540. Испытание одобрено. Так много очков наград? Хорошо-то как. Вскоре в руке мужчины появился черный шар размером с апельсин. С его помощью можно было установить пьедестал испытания. Сперва нужно позавтракать. Подумал мужчина и услышал шаги. Он обернулся, увидел девушку в красной военной форме. В женском варианте форма выглядела довольно неплохо. Строго, но в то же время подчеркивает длинные ножки и большую грудь Раин. «Тебе идет». От заявления босса девушка пешила. Она не помнила, чтобы хоть раз слышала от него комплимент. И была на седьмом небе от счастья, глупо улыбаясь. «Пошли завтракать». Заявил мужчина в одних лишь трусах и носках. «Вы так и пойдете?» «Ну, а что поделать?» Сергей пожал плечами и встал, но призадумался и через миг взял одно из одеял. Сняв пододеяльник и порвав его в трех местах, мужчина надел получившееся нечто. «Теперь я римлянин». «А вот, цезарь!» — громко заявила Рейна, рассмеялась. Вскоре они пришли в столовую. Там как раз начал собираться народ. Девушки же облепили Рейн. Уж очень им приглянулся костюм Сергея в женской версии. А после еды всех ждало прохождение испытаний. Но по очереди. Чтобы создать испытание, которое может проходить неограниченное число людей сразу, нужно было во много раз больше манны. Первым, как обычно, начал прохождение «Красный». А началось все с попадания в метро. Сперва ему пришлось зачистить станцию, уничтожив под две сотни зомби, и отправиться дальше. Но не пешком, а на внедорожнике, который появился из воздуха. Поездка была несложной. Он преодолел несколько станций, сбил парочку зомби и в итоге наткнулся на завал. Несколько поездов столкнулось, в итоге все было завалено вагонами. Пройти не представлялось возможным. Но тут появился старик Луи с инструментом, похожим на болгарскую пилу, а внедорожник исчез. Луи начал прорезаться сквозь вагоны, но... Зомби со станции, мимо которых проехал Красный, оказывается, не остались позади, а упорно преследовали его. Пришлось защищать старика и убивать зомби. Только вот среди них попадались и мутанты. То, что Луи не убили, никак иначе, кроме как чудом не назвать. И то он сам нескольких прикончил. А дальше началось крысопад. Огромные крысы и... смерть. Красный не смог справиться с управлением, пока его помощники, появившиеся после преодоления завала, отстреливались от огромной крысы, что преследовало их. В итоге бесчисленные крысы попросту сожрали парня заживо. Крысы разгрызали его броню, а их огромная крыса-мать помогала им в этом. И когда у Красного закончилась манна, он умер и весьма жестоко. «Можно я туда не пойду? Пожалуйста!» — молила бледная от ужаса эльфийка. «Я пойду!» — вмешался Гай и... Прошел испытание. Все же он пережил подобное в реальности. Да и стрелы, бьющие по площади, помогли. А против одиночных целей у него имелся автомат. «Монета!» — обрадовалась Ролл и кинулась парню в объятие, а потом забрала монеты и убежала. «Ну что, кто следующий?» Босса кинул людей взглядом и остановился на Лайле. «А может, не надо?» «Надо, надо». Нигерия. Руины города Зария. По руинам сожженного города блуждали тысячи широши, они с особой жестокостью добивали всех выживших людей и помогали раненым товарищам. Трупы были повсюду, а большая часть города разрушена, и во многих местах все еще пылало пламя. Широши хоть и победили в этой битве, но цена была ужасающая. А пока чистильщики обходили город, основная часть пришельцев обосновалась в бывшем лагере людей. Только вот там не было ни сокровищ, ни людей, да даже кондиционеры были забраны. Местные успели эвакуировать все ценное еще до прихода Широши. В этот момент один из элитных Широши воинов спешно шел по улицам лагеря, с болью в сердце смотря по сторонам. Вдоль улицы лежали десятки тысяч тел павших братьев. Было много раненых, которым оказывалась медицинская помощь. Из окон домов слышались стоны и крики, полные боли. Все наиболее чистые жилища использовались как больницы. Но медикаментов, да и врачей на всех не хватало. У Широши даже не было достаточно чистой воды и ткани, чтобы перевязать раны. Вскоре воин пришел к охраняемому дому. Назвав цель визита, Широши был сопровожден в комнату, где проходил лечение шестирукий. Только вот сейчас он был трехруким, потому что от всех правых рук остались одни обрубки. Лицо было изуродовано, а на груди жуткие раны. Впрочем, раны не было видно из-за обилия бинтов. Сидел же он на чем-то вроде трона. Говори рявкнул раненый взгляд воина полной жалости и боли невероятно бесил его простите владыка вернулся командир огукар почему сам не пришел или он хочет чтобы я сам к нему наведался выкрикнул владыка и метнул в воина полупустую бутылку с каким то земным алкоголем он ранен «Я тоже. Передай, пусть или на носилках его приносят, или отправят того, кто сможет говорить от его лица». «Да, владыка». Воин поклонился и умчался прочь, а через двадцать минут в комнате появились несколько широши, один из которых был на носилках. Его не опустили на пол, а держали на весу, чтобы владыке не пришлось напрягаться и низко опускать голову. «Говори, Огукар, что с преследуемыми? Всех ли ты убил?» «Простите», — заговорил раненый командир. «У него не было ног, да и тело выглядело ужасно. В сознании он был лишь благодаря лекарствам. Врагов уцелело слишком много. Они перегруппировались и устроили засаду на нас. Мы отступили. Потери огромные». Ты глупец! – выкрикнул Владыка и мощным ударом левых рук проломил подлокотник трона. Сколько? Сколько их мы потеряли? Шесть тысяч. Итого наши потери тридцать девять тысяч и еще четырнадцать тысяч раненых. Владыка рассверепил, но старался держать себя в руках, иначе дом превратился бы в руины. Я... — Заслужил смерть. — Нет уж, — рявкнул тот и указал на него пальцем. — Ты явишься на совет командиров, доложишь всю собранную информацию о противнике, тактике и силе, а уже потом тебя ждет суд. А теперь убирайся. Воины поспешили унести командира. Владыка же, оставшись один размяк, оставшись без сил. «Это позор!» – пробормотал он и призадумался. «Их уровня не меньше десятого. У всей армии это много для мира в начале поглощения океаном. Откуда у них такая сила? Жара?» Владыка вдруг вспомнил высохших и едва подвижных зомби. Сразу же все стало на свои места и стало очевидным. Убивать таких зомби довольно легко, от того и высокая численность людей, а также уровни и снаряжения. Мы просчитались, нужно уходить. Ближе к вечеру, после того, как зарядился маячок в центре лагеря, открылся портал. Владыка сам мог открывать их без запроса из ковчега. Только вот стоило ему войти в портал и оказаться на той стороне, как его пробил озноб. Портал находился посреди просторной площади, вокруг которой был большой город-крепость, где жили, росли и тренировались воины. Сейчас все вокруг было в паутине. Также можно было заметить коконы и множество мелких паучат. «Что здесь произошло?» — раздался голос воина позади. Вслед за владыкой Спартана выходила вся армия, отправленная на землю. В то же самое время земля, Иран. Казалось, бесконечное сражение в горном перевале подошло к концу. Изнеможденные люди бродили по полю боя, собирая награды и отправляя трупы зомби на утилизацию. Но сделать это было нелегко. Вся земля была изрыта кратерами и ямами разных размеров. Выбираясь из одного кратера, глубина которого могла доходить до двадцати метров, люди попадали в другой, и в горах трупов нередко попадались еще живые зомби и мутанты, именно поэтому сбором занимались солдаты. Многие из них не спали с начала операции и отдохнуть могли лишь час за целый день, еле и пили, можно сказать, не отрываясь от сражения. «Эй, Сань, тебя зомби грызет!» Подметил один из солдат, смотря на товарища, который без сил рухнул на груду мертвых тел. Одно из тел оказалось не до конца мертвым, и зомби вцепился зубами в броню, пытаясь прокусить. «Пускай меня этот звук почему-то успокаивает». «Ага, а потом оружейникам убирать эти царапины. Пожалей, бедолаг». «А меня кто пожалеет? Нет сил шевелиться». «Как это кто? Всем участвующим в сражении дали по три талона на посещение реабилитационного центра!» «Так мы же не из убежища!» Солдат горестно вздохнул и закрыл глаза, но звуки грызущего броню зомби вдруг начали раздражать, поэтому мужчина приподнялся и пристрелил раздражителя. «Ну, так талоны – это как раз для тех, кто не из убежища! Вставай давай, завтра вечером оторвемся по полной!» Почему завтра? Я сегодня хочу. Солдат поднялся и пристрелил еще несколько шевелящихся тел. Людей много, мест мало, но если хочешь, можем сегодня на аэру сгонять. Там жутко дорого. Лучше уж до завтра подожду. Без товачи озабоченные, вас все слышат. По внутренней связи раздался недовольно женский голос. И все нас поддерживают, воскликнул уставший солдат. «Командир, нам нужен отдых и сиськи!» «Да здравствуют сиськи!» Раздался хор голосов. Всего в отряде было десять человек, из них девять мужчин. «Придурки, блин!» Вновь выругалась девушка и вздохнула. «Хорошо, будут вам сиськи, как вернемся. Я тоже устала, очень». «Всем?» «Я вам что, резиновая? Подружку позову». Тем временем в пространственном мосту проводилось собрание ООЛ, а также всех союзников, включая ТРГ. За трибуной выступала Татьяна как неофициальный лидер АЛР. Угроза Супер -орды зомби наконец-то ликвидирована, но расслабляться рано. За последнее время наш главный враг так и не объявился. Предполагаю, что они высадились где-то на неподконтрольной нам территории, либо готовятся к масштабному вторжению контролирует меньше трети земли. Враг может быть где угодно. Из зала донесся голос короля Лилия. Поэтому я выставляю на голосование проект ускоренной экспансии. Мы временно забудем про ресурсы на неподконтрольных территориях и сосредоточимся лишь на нахождении лагерей выживших. Также ограничим время контакта. Слишком много времени уходит на переговоры. Поддерживаю, заговорил император Польши Ростек. «Наша экспансия в Италии существенно замедлена этими самыми переговорами. Многие настроены агрессивно, из-за чего требуется немало сил и времени, чтобы продолжить экспансию». «Сергей бы быстро договорился!» Раздался голос из зала, и возразить было нечего. «Вот оно!» — воскликнула Татьяна. «Пригласить Сергея для переговоров?» — удивился Росток. «Нет». «Нам нужно стать, как Сергей, а также одолжить у на несколько мехов». «У нас же есть мехи доранцев. «Они не крутые», — хохотнула рыжая девушка. «А вот тилианские, ими можно неплохо впечатлить людей». «В общем, ты предлагаешь нам бряться не оружием?» — поинтересовался король Лиля. Я предлагаю показать всем лагерям, что мы встретим во время экспансии такую подавляющую мощь, что у них и мысли не будет гнуть пальцы и угрожать. Что ж, я «за». Король поднял руку, а затем и поляк. Вскоре две трети присутствующих проголосовали «за». Далее люди перешли к обсуждению направлений экспансии, а также организации единой структуры, которая будет заниматься переговорами. Субмарина. Люди собрались в столовой. Кто-то выглядел плохо, кто-то еще хуже. Прохождение испытания далось людям тяжело. Но вот появилась еще одна проблема. У буса закончилось время действия переводчика. Переводчик третьего уровня стоил 10 тысяч и работал всего месяц. У остальных же он еще несколько недель продержится. Кроме Гая, у того меньше недели. Рейнджи и так могла говорить и понимать любую речь. Говорит на непонятном языке. Ну, какие проблемы? Просто давайте переключим переводчик на русский, и все, предложила Анда. Хорошая идея! закивала Катя, но вдруг замерла. А как это сделать? Говорит по-французски. Наверное, нужно, как и на второуровневых переводчиках, думать о том, на каком языке хочешь сказать, ответил Гай. Ты сейчас говорил на французском, а ты. Сергей уставился на сереброкожу. «Я вообще не понял, ты пела или говорила?» «Я говорила». «Вот теперь я тебя понял». «У Андочки и правда речь звучит красиво», — заговорила Катя. «Я иногда снимала переводчик и слушала ее, словно птичка поет». «Так вот почему ты иногда была такой отстраненной и довольной?» Удивилась Анда и не знала ругаться ей за то, что ее не слушали, или радоваться, что подруге так нравятся ее голос и речь. «Босс, я учить ваш я... язык... язык...» К Сергею подошла Ролла и заговорила на ломаном русском, чем удивила всех. Не речью, конечно, а тем, что смогла победить переводчик, и ее речь не перевелась. А пока люди выпытывали у Эльфики, как ей это удалось, поужинавший Сергей направился на мостик. Ролл починила оба терминала, а также главный экран на всю стену. Правда, работала лишь его часть. «Снаружи все выглядит еще хуже», — раздался голос Рейн. Она подошла к боссу и встала рядом, смотря на экран. Там можно было увидеть горло демона, а также тот нарост, в который врезалось судно. Наростов таких оказалось много, и в них присутствовала некая симметрия. По крайней мере, Сергею казалось, что расстояние между ними одинаковое. «Ты сможешь защитить людей от пространственной энергии, если они окажутся в океане?» Продолжая смотреть в экран, поинтересовался босс. «Возможно, но мне нужно накопить больше сил. Внутри демона мой доступ к загробному миру и источнику божественных сил перекрыт». Девушка замолчала, вновь попытавшись связаться с миром тьмы, но не вышла. Крупицы сил понемногу как-то допроникают, только вот придется долго копить. А «Моя манна?» «Она...» Девушка замолчала, пытаясь понять, почему, собственно, его манна позволяет ей восстанавливать божественную силу. «Я не знаю. По идее, она не должна была мне помогать». «Ну, ты попроси остальных. У них у всех есть навык знахарь. Если получится и у них, то дело в навыке, и я его повышу до максимума». «Что?» Сергей обернулся к девушке, у которой случился когнитивный диссонанс. Проще говоря, она офигела. «Вы ради меня готовы потратить целых два очка навыка?» Пробормотала она. Сейчас ее сердце билось так сильно, что казалось, это слышно по всему мостику. «Ради нашего общего спасения», — поправил мужчина. «А, ну да, логично». Девушка неловко улыбнулась, и когда босс отвернулся, немного расстроилась. «Хм, кажется, я знаю, что делать». На лице мужчины появилась коварная улыбка.